Глава 9. Спустя 2 дня я в десятый раз форсировала дворец в поисках Хайра Нирая, но этот мерзавец как сквозь землю провалился. Я не видела его с тех пор, как король распустил собрание и выразил желание отдохнуть. Я боялась, что Дагерт оставит меня при себе, но ему хватило ума разрешить мне вернуться в мои покои. После ужина я начала разыскивать кронпринца, чтобы устроить ему допрос, но его не оказалось ни в апартаментах, ни в библиотеке, ни в тренировочном зале, ни в оружейной, ни в загоне для грифонов, ни в сотне других мест, где он имел привычку пропадать. Никто из слуг не мог сказать мне, где он, и я начала беспокоиться, что уж не случилось ли с ним чего». Думала даже пойти к королю, но откинула эту идею как маловыполнимую. Его величество ночами развлекался полётами на грифонах, а меня из дворца в такое время не выпускали. Устав бродить по едва освещённым подземным галереям, я завернула за очередной поворот и устало сползла по стене. Моя охрана так и осталась стоять у дверей спальни. Ведь умная, я решила больше не играть по правилам и потихоньку улезнула с помощью маленького портала в соседнее помещение. Хоть я и не могла выбраться из дворца, но из комнаты в комнату спокойно перемещалась. Конечно, маги почувствовали возмущение фона, но я не делала секрета из того, где нахожусь. Надеюсь, у них хватило ума понять, что я хочу побыть одна, но как бы то ни было, сейчас за мной никто не следил. Я как раз обдумывала список вопросов и претензий, которые зачитаю своему мужиньку, когда едва слышные голоса заставили меня встряпнуться. Оглядевшись, поняла, что нахожусь недалеко от входного портала для низших чинов, и сейчас возле него происходит какое-то шевеление. Прислушалась к приглушённым расстоянием голосам. Услышанного оказалось достаточно, чтобы понять: во дворец прибыл гонец с границы, скорее всего, именно из крепости Рох. И он привёз письма от младшего принца. Судя по быстрым шагам и хамотдающимся под сводами подземных переходов, гонец очень спешил. Я не рискнула следовать за ним, но женское любопытство толкнуло меня ближе к заставе. Чуть дыша и ловя малейшие звуки на цыпочках двинулась в сторону охраняемого портала. Краульные дрово узволнованно переговаривались между собой, обсуждая последние новости, которые сообщил им гонец. Давненько у нас ничего подобного не было, говорил один с тревоженным тоном. Неужели снова война? Да какая война? Всего лишь нападение на крепость, возмущался другой. У этих орков кишка, а танковать воевать с нами. Вот увидишь, их быстро прижучат, чтобы и не поводно было. Вот и я говорю, раздался третий голос. Эльфы пожелели этих тварей, загнали на север, а надо было вырезать по чистою. Сейчас бы жили и забот не знали. А теперь думай, война, не война, тфу. Таким как ты только всех повыезать, перебил первый. Вот призовут на границу, там и покажешь свою доблесть. А пока вон за порталом следи, а то мало ли что. Я осторожно отступила в тень. Простые вояки, стоявшие на часах с маленьким магическим резервом, годным лишь на парочку бытовых заклинаний, не смогут учуять меня. Но подслушанный разговор встревожил и испугал. Если орки и в самом деле напали на пограничную крепость, это вполне может стать началом новой войны в этом мире. В королевстве Дроу долго царило спокойствие, но, похоже, ему приходит конец. Я направилась к своим апартаментам, надеясь отправить одного из охранников на поиски магистра Гарвайна. Если уж не могу найти Айры Нира, то пусть хоть Мак объяснит мне, что здесь происходит. Так получилось, что до своих апартаментов я не дошла, потому что, завернув за очередной поворот, увидела знакомую фигуру в тёмной одежде. Ага, мелькнуло в голове. Вот и наш красавчик. Внутри назревало странное раздражение, пополам со злостью. Кронпринц стоял посреди галереи, окружённый солдатами из личной гвардии и разговаривал с незнакомым дрово в мятых доспехах, покрытых засохшими пятнами грязи и крови. Гость выглядел настолько измождённым, что с трудом держался на ногах. Видимо, это и был тот самый гонец, о котором упоминали караульные. Я увидела, как он передал Аиринеру письмо в небольшом тубусе с магической печатью. Странно, почему понадобился именно такой способ передачи послания? Почему не магический вестник или зеркало связи? Пока я приближалась кронпринц успел прочитать послание, и теперь на его лице отразились волнение и тревога. Это заставило меня насторожиться. Как же так, всегда невозмутимый Дров вдруг разволновался? Значит, действительно произошло что-то необычное. Ваше величество, я приблизилась к толпе вокруг Айренера. Вы можете уделить мне минутку внимания? Нам нужно поговорить. Он окинул меня отсутствующим взглядом и пробормотал: Не сейчас, не рано, не сейчас. Айрон упорно продолжал обращаться ко мне как к незамужней, хотя его отец ясно намекнул на мой статус. Что-то случилось? Случилось. Он согласно кивнул. Но это не то, о чём вы должны волноваться. Идите к себе и не бродите одна по дворцу. Орэн проводил её в её покои. Принц уже развернулся, собираясь бежать от меня, но на этот раз я не позволила ему это сделать. Сколько дней я провела в ступоре, оплакивая свою нелёгкую долю, когда поняла, что вся моя магия бессильна перед защитой дворца. Я не могла создать портал наружу, не могла вырваться из этого подземелья и вернуться на поверхность, не могла сбежать. Я опустила руки, впала в депрессию и покорно выполняла всё, что от меня требовали. Но теперь этому пришёл конец. Пусть наш брак пока только на бумаге, но он есть, и по нему я супруга кронпринца. А это значит, что у меня в Торнадо не только обязанности, но и права, и пора начинать ими пользоваться. Догнав своего муженька, я уцепилась за его рукав и с нажимом произнесла: "Уже не неэра, а нира. Или вы будете отрицать мой статус замужней дамы?" Айренер жрал зубы так, что они заскрипели и стряхнул мою руку. "Вы желаете подтвердить ваш статус?" сухо бросил он. "Наш брак не консомирован и вряд ли будет." «Я прекрасно знаю, как вы ко мне относитесь, и ни на что не претендую». «И поверьте, никогда бы не стал принуждать вас силой». «В этом дворце достаточно ласковых женщин, готовых заменить вас на ложу любви». «Я опешила». Моё уязвлённое самолюбие исходило пеной от злости, а руки тряслись от желания влепить пощёчину. «Что он несёт?» «Давно зажимал меня в углу и шептал о любви». «А в спальню ко мне кто ходил и стоял у кровати так, что я даже дыхнуть боялась?» «А теперь что? Прошла любовь, завяли помидоры?» «Мне всё равно, что вы обо мне думаете», — заявила я, не желая отступать. «Но нам нужно поговорить. Не смейте убегать от меня». Он остановился и резко развернулся ко мне. «У меня нет времени выслушивать ваши фантазии», — прошепил он сквозь зубы. «На гарнизон моего брата напали, есть жертвы». Я должен отправиться туда с подмогой, а вы мне зубы заговариваете. С этими словами он прибавил шагу, оставляя меня стоять посреди коридоров в полном недоумении. Свита молча двинулась вслед за ним, обходя меня по дуге и бросая колючие взгляды. Похоже, дроуты не шибко рады моему присутствию на их территории, и уж точно не видят во мне спасительницу их народа. Какая-то мысль мелькнула и пропала. Я бросилась вслед за Айренером, лихорадочно вспоминая, что меня так царапнуло в его словах. «Ну точно, Мерильен! Это же он, начальник гарнизона в крепости Рох, на которую орки напали!» «И там не только солдаты, там мирные жители, женщины и дети!» Меня охватила тревога. «Айренер!» – крикнула я, понимая, что не успеваю догнать крон принца. «У них есть целитель? Я могу пойти с тобой!» Он замер так резко, будто налетел на стену, обернулся и глянул мне в глаза. Казалось, он хотел прочитать, что мною движет. "Вы серьёзно?" я пожала плечами. "Конечно, там ведь женщины и дети. Вы готовы подвергнуть свою жизнь опасности ради нескольких десятков раненых дроу?" Он явно не верил моим словам. "Что здесь такого? Должна же я и приносить пользу." Он колебался с минуту, потом качнул головой. Это исключено. И я не могу рисковать вами, но за предложение спасибо. Принц уже хотел отвернуться и продолжить путь, когда Ева Чеини закричала: "Нет, Эринер, если ты сейчас уйдёшь, я тебе этого никогда не прощу. Возьми меня с собой, я чувствую, что нужна там". Между нами оставалось десяток шагов, но казалось, что мы стоим вплотную друг к другу. Так близко, что я слышала биение его сердца. Наши взгляды скрестились точно клинки, принц несколько мгновений пристально изучал мое лицо, а потом резко выдохнул. «Хорошо, готовьтесь, отправляемся через час. И я прошу вас во всем подчиняться мне и не устраивать самодеятельность. От этого зависит не только ваша жизнь, но и тех, кто вас окружает». «Встретимся у загонов с грифонами». С этими словами он продолжил путь вместе с гвардейцами, а я повернула в сторону своих комнат. Рядом со мной остался лишь Орон, которого крон-принц назначил мне в провожатые. Меня мучили смутные подозрения. Как-то слишком легко Айронер согласился взять меня с собой. Крепость расположена на поверхности, у самой границы снегов, там, где обитают изгнанные эльфами орки». «Попав туда, я смогу сбежать, он это прекрасно понимает, и всё равно идёт на риск». «Но он также знает, что Сид во мне не позволит оставить нуждающихся без помощи». «Я не смогу уйти, пока в крепости будет хоть один раненый». «Неужели дела настолько плохи, что Кронпринц решил рискнуть?» «На поверхности магия Дроу иссякает, ведь именно тёмная энергия подземелья питает их». «Пробыв под солнцем продолжительное время, любой из них начнёт терять силы». И тогда я буду единственным козырем тёмных против орков и их шаманов. Это мой верный шанс заставить их считаться со мной. Другого может и не быть». У дверей моей спальни так и стояли два охранника на вытяжку. Увидев меня, они настолько растерялись, что мне на мгновение стало их жаль. Как более сильный маг, я легко скрывала от них свои передвижения внутри дворца. И если захотела бы, то они не увидели бы ни моего ухода, ни возвращения. Я молча вошла в гардеробную и огляделась. Куча шёлка, бархата и парчи, но ничего такого, что можно было бы взять в крепость, где 9 месяцев в году лежит снег. Может, хоть одежда для верховой езды подойдёт? Другого у них слишком жаловали лошадей, ведь в подземном королевстве эти животные были бесполезны, а вот грифоны прекрасно чувствовали себя под землёй. Их особое зрение позволяло им передвигаться даже в абсолютной темноте. Прыг в долитать они могли только на поверхности, зато обладали прекрасной координацией и могли перепрыгивать гигантские пропасти, часто встречавшиеся в пещерах. Сегодня мне предстояло второй раз в жизни сесть на грифона. Первый оставил мне не слишком приятные воспоминания. Можно, конечно, предложить Айрониру выйти на поверхность и создать портал, но я не знаю точку выхода, а он и не сможет воспользоваться моими силами, потому как у нас принципиально разные способы использования магии. Наконец, я разыскала подходящую одежду: изумрудно-зелёные бархатные штаны свободного кроя с поясом-корсетом, белоснежную льняную рубашку и камзол под цвет брюк, отличавшийся от мужского обилием выточек и кружева. Сверху накинула подбитый мехом плащ с широким капюшоном. Нашёлся меховой капор, муфта и странного вида сапожки, кожаные на меху с широким низким голенищем и толстой подошвой. Они мне напомнили австралийские уги. Принцип тот же, только фасон более изящный. Всё же сделано не без помощи магии. Я даже усмехнулась, когда их увидела. «Мир другой, а мода та же». Одевшись, заплела волосы вокруг головы и скрепила их лентой. Теперь и не растреплются и в лицо листья не станут. До сих пор не могу понять, как местные ходят с распущенными волосами, неужели они им не мешают? Муфту и капёр возьму с собою, надену, когда холодно станет. Всё-таки здесь пока осень. Ну да ладно, это всё лирика. пора выдвигаться. На пороге оглянулась. Если повезёт, я попрощаюсь с этим местом навсегда. Откуда же это сосущее чувство безысходной тоски? Столько дней я провела здесь в заточении, а теперь испытываю непонятную жалость. Я же так мечтала выбраться отсюда. Неужели отступлю в последний момент? Глубоко вздохнув, попыталась взять себя в руки. Сейчас не время раскисать. Период депрессии, психозов и самобичевания давно прошёл. Пора брать жизнь в свои руки. Оренж дал меня за дверью вместе с охранниками и магами. Их тоже оповестили. Моя маленькая свита не желала отпускать меня одну, хоть и под ответственность кронпринца. Что ж, на передовой каждый воин на счету. Пусть идут.